Глава 3. Украсть императора. Я сидел на кухне и беззвучно смеялся. Это было форменное издевательство. Не откладывая дела в долгий ящик, наведался в ту комнату с диваном сразу же после визита в канцелярию и выгреб тайник под чистою. Оружие, деньги, документы, одежда всё это было запаковано в отличные брезентовые сумки, удобные и для переноски, и для того, чтобы навьючить их на лошадей, например. Правда, пришлось привлечь к переноске добычи Кузьму. Целый полковник, гружённый как мул, мог вызвать вопросы. И вот теперь за окном царила непроглядная летняя аркаимская ночь, и я при свете керосиновой лампы разглядывал всё, что приготовили нам государевы люди, и здоров во веселился. Чёрные книжечки паспортов, на обложках которых гордо реили имперские орлы, и вызывали у меня приступы гамирического хохота. Наверняка виноват был Феликс. Кто ещё мог придумать для нас такие дурацкие имена? Иван Царёв и Сергей Волков. Проходимец Скарский явно читал мои нотальские рассказы. Я там тоже проводил параллели с народными сказками. Иван Цариевич и Серый волк. Какого? Мерзавец. Как есть мерзавец. Моя фотография была родом с южного континента. Небритость, загар, отросшие волосы. Ну точно, скорее всего, кто-то из тамошних агентов, притворившихся журналистами, снял меня на приёме у архиепископа Сталья по случаю заключения мира. А фото императора, то есть Ивана Ивановича Царёва, было изящно подретушировано. В нём заключался вариант маскировки внешности юного монарха: полубокс вместо роскошной шевелюры, короткая борода вместо идеально выбритого подбородка, слегка неровная, кажется, выстриженная правая бровь. Если ещё и одеть как-нибудь нехарактерно, то никому и в голову не придёт, что этот лихой хулиганистого вида молодой человек с сумасшедшими глазами является монархом великой страны. Ты чего не спишь? Лиза показалась в дверном проёме. Я проснулась, а тебя рядом нет. Думала, у тебя опять порой среди ночи я просыпался, обливаясь холодным потом искрежища зубами, а сердце билось о рёбра так, будто ты хотел сбежать к чёрту. В такие ночи мне снились малыши Кафры, марширующие с винтовками в руках по руслу высохшей реки, или игра в морской бой в гавани Сан-Риуле, или оборона приморского городишки под названием Бубырь, или штурм Клёна. Но рядом с Лизонкой такое случалось всё реже и реже. "Нет, солнце моё, нет. Прости, что напугал, просто тебя возвращают на службу". Она подошла, зябко поводя плечами, и вдруг села ко мне на колени и прижалась, спрятав лицо на груди. Я думала, война кончилась, и мы, как в сказке, будем жить-поживать да добра наживать. Я тяжко вздохнул и погладил её по спине, ощущая гладкость кожи сквозь невесомый пеньюар. Как в сказке. Точно. Только эта сказка не про меня. А про кого? Про Ивана Царевича. который очень рано стал царём, потому что батюшку его убили злые люди, и матушку тоже, и всех старших сестёр и братьев, кузенов, и вообще никому было больше царём становиться. И он не успел совершать подвигов и сразиться со змеем Горынычем, и сходить за тридевять земель в тридесятое царство, затем не знаю чем, и найти свою Василису Премудрую тоже не успел. И теперь ему очень-очень плохо. Лиза заглянула мне в глаза. Так о ком сейчас говоришь? «Вчера меня назначили флигель-адъютантом», — выдохнул я. «Господи!» — она обняла меня крепко-крепко, а потом спросила. «Ты мне не сказал, чтобы не портить вечер?» «Какая она у меня все-таки...» «Другая бы от счастья прыгала». «Как же!» «Суженный теперь полковник и член ближней императорской свиты», а Лиза все поняла. «Таких, как я, за красивые глаза на подобные должности не назначают». Она уже с мундиром начала догадываться, сразу утром. Просто не спрашивала, надеялась, что всё образуется. И надолго ты уедешь? Глаза Лизы заблестели. И, и скоро? Я просто не мог из себя выдавить нужные и правдивые слова, а потом крепко обнял её и проговорил: "Сегодня ведь был прекрасный вечер, правда? И у нас ещё будут такие вечера, я тебе обещаю. Нет, я тебе клянусь". То есть утром И сам не знаешь, насколько любимая вдруг улыбнулась. Но «Ну тогда у нас есть время до утра. Через мгновение я почувствовал вкус её губ и нежные пальцы в моих волосах, и ладное, стройное тело близко-близко. Я -близко. успел пожалеть о том, что утро так скоро. Как украсть императора из дворца? Чёрт его знает. Я вообще никогда не был специалистом по кражам, особенно по похищениям людей. Вся надежда была на то, что во внутреннем флигеле дворца, где раньше располагались покои императрицы и принцесс, теперь идёт ремонт, и это можно было использовать. По крайней мере, одна идея у меня имелась. Во дворец я прибыл чуть ли не на рассвете. Императорские вензели на погонах прямым текстом говорили о охране этого флигель адъютант его величества. и заходить к государю в любое время дня и ночи — мое священное право. Тем более я был первым человеком, который занял такую специфическую должность в новой империи, и придворная комарилья не очень-то понимала, как ко мне относиться и какие танцы вокруг танцевать. А потому претарианцы козырнули, дежурный лейб-гвардейцу входа в личные покои императора только бровьи дернул, но ничего не сказал. Наверное, они там, в своей лейб-гвардии, были не шибко довольны, что их обскакал какой-то провинциальный поручик с мутным пехотным прошлым. Хотя я понятия не имел о том, какие нравы царят в Лейб-гвардии. Вознесенский и Тревельян были замечательными людьми. О других ближниках его величества я и знать не знал. «Вставайте, государь, нас ждут великие дела», — сказал я. «Боже мой, за что в такую рань?» Император натянул одеяло на голову. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Продолжая злорействовать, я раздвинул шторы, и яркий свет восходящего солнца ударил хозяину имперских земель в заспанное лицо с разводами от подушки. Кто до ночи сидел в наушниках и строчил телеграммы? Этого человека я приблизил, обласкал и обогрел. Вы подлец вож предвосходительства. Я немедленно кликну охрану, и вас выведут вон и сбросят с торпеиской скалы, как из щели ада. Я потихоньку начинал вспоминать, почему мне так понравился этот парень. «С Торпейской скалы сбрасывали больных и слабых младенцев, Ваше Величество, если я не ошибаюсь. Так что с этой инициативой вы запоздали. Моё младенчество пришлось на период, когда вас ещё и в планах не было. Ошибаетесь. С Торпейской скалы как раз сбрасывали тех, кто перечит монарху, а ещё беглых рабов и дезертиров». Монарший нос показался над одеялом. «Тогда прыгнем вместе?» — усмехнулся я. Вы всё ещё хотите увидеть свою Ясмину? Одеяло полетело прочь. Император, наряженный в пижаму и с невероятным бардаком на голове, мигом оказался рядом со мной. Вы предлагаете побег? И немедленно. Он глянул на меня испытующе, потом кивнул. Я весь ваш, командуйте. Я скинул китель и принялся шарить за подкладкой и по карманам дорогущего мундира. Благодаря моей Лизе туда удалось поместить массу полезных вещей. Нас вид бужи появились два синих комбинезона, наподобие тех, какие носят строители, несколько метров прочной верёвки, две пары рабочих перчаток и набор жёсткой косметики. "Это что ещё такое?" удивился мой подчинённый. "Немедленно в ванную. У вас есть ножницы и бритва?" "Найдутся". Моя физиономия во дворце ещё не примелькалась, потому о собственной маскировке я особенно не переживал. А вот над императором поработало основательно. Остриг волосы как на фотографии из паспорта, выбрил часть брови, нанёс на лицо несколько асимметричных полос, как будто работник испачкался чем-то на стройке. Его величество терпел всё это стоически. "Раздевайтесь", сказал я. "До исподнего. Кто заподозрит императора в мускулистом, перепачканном не весь чем молотчике?" Пижамные штаны и куртка полетели на пол. Его величество подтянул лямки и глянул на себя в зеркало. Но чисто маляр штукатур со краины. Комбинезон, который теперь являлся единственной одеждой монарха, смотрелся просто великолепно. Он был заляпан краской аккурат так, чтобы не вызывать подозрений, обнажал крепкие руки и плечи государя, привлекая внимание к ним, а не к его лицу. Не хватало только одной детали. У вас есть газета, спросил я. Какая газета? Любая. Курьер подойдёт. Он схадил за газетой, и я в два счёта сорвал ему головной убор из бумаги, треуголку. Пока император любовался своим отражением в зеркале, я снял мундиры и тоже облачился в комбинезон, оставив только выдавшую виду сорочку. Нет, стесняться мне не приходилось. Мои статьи были не намного subtilнее императорских. Однако на дворе, конечно, лето, но ветерок нынче холодный, утренний, свежий. На голову повязал цветостый платок, на манер моряков из Сепанги. И что теперь? спросил его величество. Я молча указал через окно во внутренний двор. Там, вокруг опутунова лесами внутреннего флигеля, уже начинали свою суету строители, разбирая инструменты, готовясь к рабочему дню. "Стремянка?" удивился император, проследив за моим взглядом. "Зачем нам стремянка? И как мы попадём во двор? Будем спускаться на верёвке через окно?" "Спускаться на верёвке? Какая банальность! Мы поднимемся на крышу, Не удержался от бахвальства я. Вы знаете, какой диаметр трубы вашего камина? Мы перемазались как черти, пока лезли вверх по трубе, и это было только к лучшему. Наша маскировка становилась совершенней с каждой секундой, проведённой в дворцовом дымоходе. В зубах я держал конец верёвки, к которой были привязаны сумки с документами и всем прочим. На башку мне то и дело сыпалась сажа, содранная со стен каминной трубы монаршими подушвами и ладонями. Выбравшись наружу, император протянул мне руку, чем заработал еще несколько очков в свою пользу. «Вошмите в веровку!» — прошамкал я и облегченно вздохнул, когда он достал из моих зубов изжеванный канат. Пока его величество вытаскивал из камина сумки, я осматривался. Нерадивый трубочист оставил тут метлу на длинной ручке и металлический еж на цепочке — «Так что мы снарядились как положено». «Когда вы только успели все это притащить в мою спальню?» Удивился император, осматривая наш багаж. «А это не я. Это притарианцы. Поставили в вашей берлоге рядом с книгами и проводами. Я сказал только, что это для радиостанции, а уже утром с собой принес». «Хо!» «Нет, дворец охраняли как положено. Существовало несколько уровней проверки и три или четыре рубежа обороны, но не для либ-гвардейцев». Каждого из них назначал личный император, по согласованию с тайным советом, и если уж кто-то из этих великолепных молодых людей решил бы предать своего государя, это бы означало крах всех идеалов и принципов, на которых зиждился нынешний государственный строй. Лейб-гвардейцы имели право доступа в любое помещение дворца, а я, как фригеля-диютант, еще и допуск к его величеству в какое угодно время суток. Это была единственная брешь в обороне, и я ею воспользовался. Мы шагали по крышам совершенно не стесняясь, грохоча ботинками по металлическим листам. Для внутренней охраны само наше нахождение там, наверху, означало, что мы люди проверенные и нас пропустили. А придворные могли только морщиться и сетовать на беспардонность пролетариев, которые мешают им совершать утренние ритуалы или досматривать последние сны. Спустившись по пожарной лестнице во внутренний двор, мы поудобнее нагрузились сумками и инструментами и подошли к стремянке, которая стояла тут же, прислоненная к стене флигеля. «И как мы выберемся наружу?» — с сомнением посмотрел на меня хозяин империи. «Тут кругом бритерианцы». «Внимание! Фокус с лестницей!» — усмехнулся я. «Меня научили этому наши соотечественники еще в Натале. Мы выйдем через парадные ворота, и никто нас не остановит. То есть как это? Бред какой-то. Ах, бред! Ну тогда вам нести верх, перемазанный побелкой. Затравлю собаками, — пригрозил он. А потом на кол. Давайте уже беритесь за грязную сторону. Так, перешучиваясь, мы и пошли по коридорам и залам дворца. Мимо постов охраны и канцеляристов, придворных дам и важных государственных мужей, минуя галереи портретов и проходя мимо роскошных интерьеров. «А-а-а, берегись!» — сказал я притарианцам у самого выхода и дернул плечом так, что часть сажи осыпалась на ковер. Кстати, Шамаханский. «Куда прешься, теря?» — возмутился бравый усач в черной форме. «А ну-ка ж с ковра, ероды! И, и с лестницы своей аккуратней! Вон, чуть вазу не разбили! А снадцатый век не хухры-мухры!» «Так ела-палая!» — включился в игру император. «Может, дверь подержите?» «Бедька!» Ты что, подержишь дверь, а то эти хламы на по палитру поцарапают? Куда? Куда пока вру, господи, понабирают по объявлению? Вот откуда такие остолопы взялись? Эрзянских земель, с достоинством проговорил его величество. А, ну тогда чёрт с вами. Слэш Петька. Это лиметай из эрзяне. А то правда, что в эрзяне грибы с глазами. Петька втянул живот, пропуская нас, и стараясь не замараться с сажей. А как же Шмыгнул носом император. "Их едят, а не глядят. Идите уже, господи. Мы-то обошли два квартала, с лестницы и на плечах, и с ней же загрузились в общерпанную пролетку. Таксисты и извозчики на приличных экипажах даже не смотрели в нашу сторону. Фантастика", сказал император. "Мы просто взяли и избежали". Он откинулся на жёстком сиденье, ногами придерживая стремянку. Смотрел в утреннее небо, по которому проплывали облака, и блаженно улыбался. А я пытался рассчитать, сколько у нас есть времени до того, как лейб гвардейцу двери за беспокоится. Конечно, они сразу догадаются, что в этом замешан я. Там ведь мой мундира стёлся в конце концов. Феликс будет кусать локти, когда поймёт, что я надулову и сбежал раньше. Главное, что близа не доставали. Но она обещала уехать к папеньке и маменьке в Ваксину, на первом же поезде. так что у нас ещё были все шансы увидеться. Познакомлю её с императором. Оба будут под впечатлением, это точно. Долго суматоха не продлится, я пошлю Карскому весточку, чтобы не дёргался, но я его предупреждал. Не сметь играть со мной в тёмную. Пусть теперь дёргается». «Ам куда, хлопцы? Уже семь кварталов проехали, всё, как вы сказали, прямо!» обернулся извозчик. «Слушай, а отвези нас в баню, отец», попросил я. Идишь, с утра пораньше по трубам лазили, а хоть помыться, переодеться. А гроши есть у вас? Он точно был из Северо-Западного края. Говор был мягкий, г выбухное. Есть? Я пошелестел метай купюрой. Заплатили за срочность работы нам неплохо. Так поехали ко мне. Старух самовар поставит, я баньку истоплю. Давай деньгу ещё и в лавку заедем, баранков купите, масло сливочного, старуха его очень любит. Ахлу, на кой хрен вам мудями в публичной бане трости? У меня всё к приличнее. Вот и провод у меня, воды хоть залейся. Это не старые времена, цивилизация. А где живёшь, отец? На домахе? Далеко-вато. Как будто сомневаясь, проговорил я. На самом деле, домаха нам очень подходило. Это была дальняя окраина, как раз по маршруту нашего побега. Так обратно на транвае поедете? Там полверсты до остановки. Не бось с лестницей, кондуктор не ссадит. Или вы трамваев не видали? Откуда вы приехали? Водопровод, трамвай? Император улыбнулся. Ему нравилось слышать всё это. Херзянские мы, откликнулся он. А, Херзянские. Ну так едем. Давай тогда не в лавку, а сразу на рынок. Возьмём того Севок столу свеженького, предложил я, подбросив в ладони пару монет. Наработалис натащщик. Живот крутит, жрать охота. Вот это дело! Колбаск, ичек, лучку. Глаза у извозчика подобрили. Хорошие вы, хлопцы. А мне сегодня работать тяжко, кустинуют, гроза видать будет. Он чмокнул губами, лошадка фыркнула и побежала живей, цокая копытами по мостовой, на которую пролёдка свернула с асфальтированного проспекта, спасаясь от бешено ревущих автомобилей. В выхлопных газов гудков, укриков, лязга и треска столица просыпалась. По мере удаления от центра этажность домов по обеим сторонам улицы стремительно уменьшалась, а возраст постройки увеличивался. И скоро мы были окружены патриархальными городскими пейзажами домахи, одного из самых старых предместий Аркаима. Тёмные, почти чёрные срубы на высоких каменных фундаментах, резные ставни на наличники и коньки над двускатных крышах. Неторопливые жители, ведущие почти сельский образ жизни, за фасадом современности всё ещё скрывалась та самая старая империя. И казалось, вот-вот из-за угла выйдет патруль стрельцов в красных кафтанах, или проскачет гонец в меховом малахе, крича на ходу: "Слово и дело государёва!" Я моргнул, возвращаясь к реальности. Приехали, хлопцы. Посидите здесь, а я до базарчика схожу. Каурку вам мою доверяю. «Вы её не обижайте!» Каурка покосилась на нас с его величеством. Вздохнула особенно по-лошадиному, явно не доверяя. «Не бойся, отец, не обидим!» «А вот вам семечек тыквенных! Старуха в печи сушила, прошлогодняя! Не скучайте и на пол не плюйте!» Извозчик двинул на рынок, а мы остались в пролетке. «Грызть семечки!»